Глава 3. Подавление крамолы. Разгром народной воли. Александр, получив письмо-ультиматум от террористов и революционеров, целый месяц вместе с семьей прятался в Гатчине. Придя в себя, начал действовать. У императора появилась профессиональная охрана. Судебное разбирательство, получившее название о злодеянии 1 марта 1881 года, жертвой коего стал в бозе почивший император Александр II Николаевич, прошло быстро. Обвинителем был Николай Валерьянович Муравьев, бывший приятель Перовской и будущий министр юстиции империи. Уже 3 апреля 1881 года причастные к покушению на покойного императора Софья Львовна Перовская, Андрей Иванович Желябов, Николай Иванович Кибальчич, Николай Иванович Расскатов и Тимофей Михайлович Михайлов были повешены, а Агеся Мейровна Гельфман вскоре умерла в тюрьме. Народная воля была фактически обезглавлена. Из 28 членов исполнительного комитета Народной воли на свободе остались всего 8 человек. Тем не менее, организация пыталась и после этого продолжать свою деятельность. Правоохранители с использованием провокаторов продолжали громить Народную волю. К началу 1883 года старый исполнительный комитет был целиком уничтожен. Официально Народная воля перестала существовать в 1887 году после несостоявшегося покушения на Александра Третьего. Среди активных его участников, как известно, был и старший брат Владимира Ильича Ульянова Ленина Александр Ильич Ульянов. После раскрытия заговора репрессии были направлены против студенчества и университетов, которые Александр III называл не иначе как революционными гнездами» и рассадниками революции. Террор в стране потихоньку зашел на нет под бдительным оком министра внутренних дел, шефа жандармов графа Дмитрия Андреевича Толстого и его преемника Ивана Николаевича Дурново. Заговорщики всех уровней и мастей были казнены, частично пребывали на каторге или в ссылке. За шесть с половиной лет наиболее активного уничтожения революционной заразы с 1881 по 1888 год полиция достигла таких результатов: рассмотрено дел полторы тысячи, всего подверглось наказанию 3046 человек, из них приговорено к смертной казни 20 На каторганные работы 128 к ссылке в Сибирь 681, к ссылке под надзор полиции в европейскую часть России 1500, к другим более мягким наказаниям 717 человек. Усиление репрессий. 14 августа 1881 года вышло положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия. В соответствии с ним министр внутренних дел и губернские власти получили право ареста на три месяца, наложение штрафа от 500 до 3000 рублей или высылки любого жителя этой местности, а также закрытие учебных заведений и предприятий, запрета выпуска газет и так далее. Положение давало возможность вводить чрезвычайное положение практически в любой местности министром внутренних дел или генерал-губернатором. по согласованию с комитетом министров. Введенное на три года положение не раз продлевалось и действовало до 1917 года. Злые языки называли его Конституцией Российской империи. На щит вновь был поднят лозунг графа Уварова: "Правда, в несколько измененном виде, православие, самодержавие, дух смирения". Понятие народ казалось слишком либеральным: не народ, а подданные. Влияние православной церкви значительно возросло. Была объявлена борьба с сектантами и старообрядцами. Начальное образование было передано в руки священников, а в гимназиях увеличилось количество часов на изучение религиозных текстов. В стране возросло число церковных периодических изданий, повысились тиражи духовной литературы. Шло интенсивное строительство новых храмов и создание новых епархий. На национальных окраинах было неспокойно. В сфере национальной политики Александр III продолжил курс своего отца, основанный на русификации и народцев, но куда более решительным образом. В Средней Азии, по Волге Сибири насильственно насаждалось православие. Гонения на язычество вылились в частности в нашумевшее мултанское дело, провокационное обвинение одумуртов в человеческих жертвоприношениях, которое вызвало протест передовых русских людей. Буддистам, бурятам и калмыкам запрещалось строить храмы. Летом 1881 года по югу страны прокатилась волна еврейских погромов, организованных явно не без участия провластных организаций. Примечание: после убийства Александра II высшие сановники образовали в Петербурге тайную организацию под названием Священная дружина. Она провозглашала охрану царя и борьбу с врагами порядка и просуществовала полтора года. Считается, что именно Священная дружина приложила руку к организации народного протеста против еврейской эксплуатации. Как бы с целью защиты еврейского населения в 1882 году комитет министров ввел временные правила, касавшиеся прав еврейского населения России. Положения были обязательны для 15 губерний черты оседлости, исключая царство Польское. Примечание: после второго раздела Речи Посполитой 1793 Екатериной II была определена территория черта оседлости, где было разрешено жить и работать евреем. Ее граница периодически менялась. Черта оседлости включала в себя 15 губерний: Волынскую, Екатеринославскую, Киевскую, Подольскую, Полтавскую, Таврическую, Херсонскую, Черниговскую, Витебскую, Гродненскую, Минскую, Могилевскую, Виленскую, Ковенскую и Бессарабскую. До 1868 года запрещено было селиться в пределах черты оседлости евреям из царства польского и наоборот. В пределах Черты Оседлости евреям запрещалось жить в селах, а также в Киеве с 1827 года, Николаеве в 1829, 1866 годах, Севастополе с 1829 года и Ялте с 1837 года. Евреям запрещалось выно вселиться в сельской местности приобретать недвижимое имущество вне местечек и городов в черте оседлости, арендовать земельные угодья, торговать в воскресенье и христианские праздники. Тогда же военный министр распорядился, чтобы в русской армии было не более 5% евреев-врачей и фельдшеров от общего медицинского персонала. В 1886 году была введена процентная норма для приема евреев в высшие учебные заведения. В 1889 году министр юстиции Николай Аксентьевич Монасеин провел в качестве временной меры постановление приостанавливающее принятие в число присяжных поверенных лиц нехристианских вероисповеданий. В секретной части которого указывалось, что Министерство юстиции не будет выдавать разрешение на зачисление в присяжные поверенные ни одному еврею, пока не будет установлена соответствующая процентная норма по всей стране. На мусульман эта мера не распространялась. В 1890 году была проведена новая ограниченная земская реформа, которая лишила евреев права участвовать в местных органах управления. Новое городское уложение 1892 года совершенно устранило евреев от участия в выборах в органы городского управления как в черте оседлости, так и за ее пределами. В конце 1880-х начале 1890-х годов власти начали проводить чистку внутренних губерний от евреев. Полиция активно проводила облавы в Петербурге, Москве и других городах, запрещенных для проживания евреев. В Польше, Финляндии и на Украине русский язык был введен в учреждениях, на железных дорогах, на афишах и так далее. В Польше главная ставка делалась на русификацию края полицейскими методами. Полякам-католикам был закрыт доступ к управленческим должностям в царстве польском и западном крае. В середине 1880-х годов стали урезаться автономные права Финляндии. С тех пор Польша и Финляндия стали заповедниками для революционеров. Усиление цензуры. 27 августа 1882 года по инициативе Петра Александровича Валуева, Константина Петровича Победоносцева и Сергея Григорьевича Строганова было принято положение о временных мерах относительно периодической печати. Документом было установлено, что решение о прекращении или приостановке выхода без определения срока периодических изданий должно приниматься Верховной комиссией по печати в составе министров внутренних дел, народного просвещения и юстиции, а также обер-прокурора Синода. Комиссия могла запретить редакторам и издателям заниматься их профессиональной деятельностью. Редакторов изданий, выходивших без предварительной цензуры, обязали сообщать по требованию Министерства внутренних дел фамилии авторов вышедших публикаций. Для органов печати издания, которых временно приостанавливали три раза, устанавливали предварительную цензуру, причем цензор мог самостоятельно без всякого судебного рассмотрения вновь приостановить такое издание. В период между 1883 и 1885 годами было закрыто девять изданий, среди которых очень популярные Отечественные записки Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. В 1884 году была проведена еще и зачистка библиотек. Всего в 1881 и 1894 годы было запрещено 72 книги. от вольнодумца Льва Николаевича Толстого до вполне консервативного Николая Семеновича Лескова. Из библиотеки замалость крамольная литература. Сочинения Льва Николаевича Толстого, Николая Александровича Добролюбова, Владимира Галактионовича Короленко, номера журналов Современник за 1856-1866 годы, Отечественные записки за 1867-1884 годы. Постановке было запрещено более 1300 пьес.